Я подумал о тех годах, которые мы провели вместе. Алан и Джин Паркер против остального мира. О хорошем, которого было гораздо больше, и плохом, без чего тоже не обходилось. О моих штопаных штанах и ужинах, оставленных в кастрюльке. Большинство детей получали четвертак на покупку горячего ленча. Я же сэндвичи из вчерашнего хлеба с ореховым маслом или куском копчёной колбасы. как ребёнок из истории про принцев и нищих. А её работе, в Бог знает, в скольких ресторанах и коктейль-холах, чтобы поддержать нас о том дне, когда она отправилась в работу, чтобы встретиться с сотрудником ПДМС, она в лучшем брючном костюме. Он тоже в костюме. Даже девятилетний ребёнок мог сказать, насколько его костюм лучше. В кресле-качалке на нашей кухне, с раскрытой папкой на коленях, Стол с толстой, блестящей ручкой в правой руке. Она, застывшей улыбкой на лице, отвечающая на его оскорбительные, раздражающие вопросы, даже предлагающая ему выпить ещё кофе, потому что если он напишет всё как надо, она будет дополнительно получать 50 баксов в месяц. Паршивых 50 баксов. Лежащая после его ухода на кровати, вся в слезах, а когда я подошёл и сел рядом, попытавшееся улыбнуться сказавшая, что ПДМС расшифровывается не как помощь детям малообеспеченных семей, а паршивые дрянные мерзкие самодуры. Я тогда рассмеялся. Потом она рассмеялась, потому что надо было смеяться. Мы уснели для себя, что без смеха нельзя. Когда ты и твоя толстая не выпускающая из рта сигарету мамаша вдвоём противостоите всему миру, Смех зачастую единственный способ не сойти с ума и не биться головой о стенку. Но польза от смеха даже больше. Вы понимаете, для таких, как мы, маленьких людей, которые по жизни мельтешатся как мышки в мультфильмах, смех иной раз единственная месть говнюкам, от кого так много зависит. Её работа сверхурочная распухшие ладышки чивы, которые она складывала в банку с наклейкой на образование Алану. Совсем как в историях о принцах и нищих. Да-да, ее постоянные напоминания о том, что я должен учиться, учиться и учиться. Другие дети, возможно, могли позволить себе бить баклуши в школе, а я не мог. Потому что даже если бы она откладывала чаевые до судного дня, их все равно не хватило бы на оплату обучения в колледже. Поэтому я мог продолжить учебу лишь при наличии стипендии или ссуды. А я должен был поступить в колледж. потому что только так мог обеспечить свое будущее и ее. Вот и учился я прилежно, можете мне поверить, потому что не был слепым. Видел, какая она толстая, видел, как много она курит. Единственное ее удовольствие, единственный грех, если вы из тех, для кого человеческие грехи играют важную роль. И знал, что когда-нибудь наши позиции переменятся с точностью да наоборот, и уже я буду заботиться о ней. Закончив колледж, получив хорошую работу, я смог бы окружить её заботой. Более того, хотел этого. Я её любил. Её отличал взрывной характер, и языком она могла отхлестать как кремнём. В тот день, когда мы отстояли очередь к пуле, а потом я струсил, она отругала и отшлёпала меня не в первый и не в последний раз. Но несмотря на это, я её любил. Может, частично именно из-за этого. Я любил её, когда она била меня, «Любил, когда целовала. Вы это понимаете?» «Я тоже. И это нормально. Не думаю, что надо вдаваться в подробности и искать объяснения, когда речь заходит о семейных отношениях. Мы были семьёй, она и я. Пусть очень маленькой, но семьёй. Если б вы спросили, я бы сказал, что ради неё сделал бы что угодно. И вот теперь ко мне обратились именно с такой просьбой. Меня просили умереть за неё». Умрите вместо неё, хотя она прожила половину жизни, а может и гораздо больше. Я же только начал свою. Что скажешь, Шел? спросил Джордж Стауп. Время уходит. Я не могу принять такое решение, просепел я. Луна плыла над дорогой, большая и яркая. Несправедливо требовать от меня такого. Я знаю, и поверь мне, все так говорят. Тут он понизил голос. «Но вот что я тебе скажу. Если ты не примешь решение к тому моменту, когда покажутся первые дома, мне придется взять вас обоих». Он нахмурился, потом улыбнулся, словно в его словах, кроме плохих новостей, нашлось место и хорошим. «Вы сможете вместе сидеть на заднем сидении, вспоминать радостные события вашей жизни, все такое». «И куда мы поедем?» Он не ответил. Может, не знал. Деревья словно залило чёрными чернилами. Свет фар летел впереди. Дорога исчезала под колёсами. Мне только исполнился двадцать один год. Я не был девственником, но девушку трахнул лишь однажды. Перед этим крепко выпил и потом не мог вспомнить, как это было». Мне хотелось побывать в тысяче мест: в Лос-Анджелесе, на Таити, может, в Личенбахе, штат Техас. Мне столько хотелось сделать. Моей матери давно перевалило за 40. Она уже превратилась в старуху, чёрт побери. Миссис Макарди такого бы не сказала, но миссис Макарди сама была старухой. Моя мать всё для меня делала, работала сверхурочно, заботилась обо мне. Но разве я выбирал для неё такую жизнь? Просил, чтобы родила, а потом требовал, чтобы она жила ради меня. Ей сорок восемь, мне двадцать один. Передо мной, как говорится, лежала вся жизнь. Но разве у тебя есть право так рассуждать? Есть право принимать такое решение? Есть так ставить вопрос, как вообще можно принимать решение? Лес проносился мимо. Луна напоминала яркий мертвый глаз. «Тебе бы поторопиться!» Нарушил молчание Джордж Стауп. Человеческое жильё уже близко. Я открыл рот, попытался что-то сказать, с губ сорвался лишь хриплый вздох. Слушай, вот что у меня есть. И он забросил руку назад, шаря по заднему сиденью. Тенниска отопырилась, и я вновь получил возможность взглянуть. Мог бы и без этого обойтись. На чёрную линию со стёжками на животе. Что находилось за этой полосой? Внутренности. или та же вата, пропитанная особым химическим составом. Рука вернулась с банкой пива, вероятно, одной из тех, которые он купил в магазине у границы штата в свою последнюю поездку. Я знаю, как это бывает. От стресса пересыхает во рту. Держи, он протянул мне банку. Я взял, вскрыл, глотнул пива. Холодного и горького. С тех пор я пива больше не пью. Не могу. Рекламные ролики на ТВ и то смотрю с трудом. Впереди разрывая темноту показался жёлтый огонёк. Поторопись, эль. Тебе надо поторопиться. Это первый дом на вершине холма. Если тебе есть что сказать мне, выкладывай. Свет исчез. Появился снова, разделившись на несколько светящихся пятен окон. За ними обычные люди занимались обычными делами. Смотрели телевизор, кормили кошку, может, гоняли шкурку в ванной. Я подумал о нас, стоящих в очереди к аттракциону Пуля в Thrill Village, Джин и Алане Паркерах, к крупной женщине с тёмными полукружьями пота под мышками летнего платья и её маленьком сыне. Она не хотела стоять в очереди. Стал бы не погрешил против истины, но я конючил, конючил, конючил. Она отшлёпала меня Но и отстаивала со мной всю очередь. Она отстаивала со мной во множестве очередей. Я мог вновь и вновь перечислять их все аргументы за и против, да только времени не было. Возьми её, вырвалось у меня, когда окна первого дома надвинулись на мостанг. Не узнал собственный голос, громкий и хриплый. Возьми её. Возьми мою мать. Не бери меня. Я бросил банкот с пивом на пол и закрыл лицо руками. Тогда он прикоснулся ко мне, прикоснулся к моей рубашке, начал перебирать пальцами материю. И тут в голове сверкнула ясная и чёткая мысль. Это была проверка. Я её не прошёл, и теперь он собирается вырвать сердце у меня из груди, как джин в одной из этих жестоких арабских сказок. Я закричал: Его пальцы отпустили мою рубашку, словно он передумал, потянулся рукой к дверце. На мгновение нос легкий заполнил запах смерти. Я даже подумал, что уже умер. Но тут же щелкнула ручка дверцы, и свежий воздух ворвался в кабину, перебив этот ненавистный запах. — Приятных сновидений, Эл! — прошептал он мне в ухо и силой толкнул в плечо. Я вывалился в ветреную октябрьскую темноту, с закрытыми глазами, поднятыми руками, ожидая дробящего кости удара об асфальт. Должно быть, кричал. Точно не помню. Но удара не последовало. Наверное, прошла вечность, прежде чем я понял, что уже лежу на земле, чувствуя её спиной. Я открыл глаза, но сразу же зажмурился, чтобы не ослепнуть от яркого света луны. Свет этот Болью пробил голову. Только боль обосновалась не за глазами, как бывает, если посмотришь на что-то яркое, а в затылке, чуть повыше шеи. Я почувствовал, что ноги и зад мокрые и холодные. Меня это не волновало. Я лежал на земле, а остальное не имело ни малейшего значения. Я приподнялся на локтях, вновь открыл глаза, на этот раз медленно, осторожно. Думаю, уже знал, где нахожусь. И одного взгляда хватило, чтобы подтвердить догадку. Я лежал на спине на маленьком кладбище, расположенном на вершине холма у Рич-роуд. Луна висела у меня над головой, слепяще яркая, но уже гораздо меньше той, что я увидел, когда первый раз открыл глаза. Туман стал гуще, накрыл кладбище как одеяло. Над гробами торчали из него каменными островами. Я потянулся к ногам И это движение отозвалось болью в затылке. Прикоснулся к нему рукой, нащупал шишку и липкую влагу. Посмотрел на руку. В лунном свете кровь, запятнавшая ладонь, казалась чёрной. Со второй попытки мне удалось подняться. Пошатываясь, я постоял среди могил, по колено в тумане. Повернувшись, увидел низкую каменную стену, прорезавшую её жёлоб для слива воды. Rich Road В тумане не мог разглядеть рюкзак, но знал, где его найти. Для этого следовало перелезть через стену и наклониться над жолобом. Вот и вся моя история. Аккуратно упакованная и перевязанная лента с бантиком. Я решил отдохнуть на вершине холма, пошёл на кладбище прогуляться, отходя от могилы Джорджа Стоуба, зацепил одной большой бестолковой ногой за другую. Упал, ударился головой о надгробие. Сколько я пролежал без сознания, точно сказать не могу, но, судя по перемещению Луны по небосводу, никак не меньше часа. Достаточно долго для того, чтобы увидеть сон о поездке с мертвецом. Каким мертвецом? Конечно же, с Джорджем Столбом, имя и фамилию которого я прочитал на могильном камне перед тем, как отключиться. Классический конец, не так ли? Господи, какой же ужасный мне приснился сон. А потом приехал в Люистон, чтобы узнать, что мать умерла. Тем более, что такое предчувствие у меня было. Эту историю можно было бы рассказывать много лет. На конце вечеринки гости бы задумчиво кивали, их лица остановились бы очень серьёзными, а какой-нибудь учёный зануда с кожаными накладками на рукавах твидового пиджака глубокомысленно бы заметил, что на небе и на земле случается много такого, чего наша философия и представить себе не может, не говоря уж о том. Вот уж хрен, просепел я. Верхний слой тумана медленно колыхался. Я никогда никому об этом не расскажу, никогда, пока буду жив, даже на смертном одре. Но всё произошло именно так, как я и запомнил. Лично у меня в этом нет никаких сомнений. Джордж Стоуп подсадил меня в свой мустанг. Мертвяк с пришитой к туловищу головой предложил мне сделать выбор, и я его сделал. При подъезде к первому дому отдал ему жизнь матери, чтобы спасти свою. Наверное, где-то меня можно понять, учитывая обстоятельства, но от этого чувства вины не ослабевало. Но знать об этом никто не мог. Вот она, светлая сторона случившегося. Я никому ничего не собирался рассказывать. Смерть её выглядела бы естественно. Само собой, после инсульта многие умирают. Я не хотел никаких кривотолков. Я подошёл к низкой каменной стене, перелез через неё, подхватил из жёлоба рюкзак, надел на плечи. У подножия холма появился свет фар, словно к кладбищу спешило вызванное мной такси. Я вытянул руку с оттопыренным пальцем, почему-то в уверенности, что подъедет старик в старом додже. Решил проехать по этой дороге, тревожаясь за меня, и его появление придало бы всей истории окончательную завершённость». Только я подъехал, не старик, а живойщий табак-фермер на пикапе, в кузове которого стояли корзины с яблоками. Обычный человек, не старый и не мёртвый. "Куда тебе, сынок?" спросил он. А когда я объяснил, добавил: "Значит, нам по пути". Меньше чем через 3 1/4 часа, в 20 минут 10-го он остановил пикап у дверей медицинского центра Мана. "Удачи тебе". Надеюсь, с твоей мами уже лучше. Спасибо, ответил я и открыл дверцу пикапа. Я вижу, что ты из-за этого очень нервничаешь, но она наверняка поправится. А вот эти царапины тебе обязательно надо продезинфицировать, он указал на мои руки. Посмотрев на них, я увидел на тыльной стороне ладоней полумесяцы запекшейся крови. Вспомнил, как сидел, сцепив руки, как ногти впивались в кожу, чувствуя боль, но не в силах разжать пальцы. И вспомнил глаза стауба, наполненные лунным светом, напоминающим сверкающую воду. — Ты катался на поле? — спросил он меня. — Я проехался четыре раза. — Сынок! — послышался голос фермера. — Ты в порядке? — А? — Тебя вдруг прошибла дрожь. — Всё нормально. — А? ответил я. Ещё раз большое вам спасибо. захлопнул дверцу и пересёк широкий тротуар, на котором поблёскивая никелем под лунным светом, выстроились кресла-каталки. Подошёл к информационной стойке, напомнив себе, что должен изобразить изумление, когда услышу от них, что она умерла, обязан изобразить изумление. Они же обязательно что-то заподозрят, если не изображу. А, может, решат, что я в шоке, или что мы не ладили, или Я очень уж глубоко погрузился в свои мысли и даже не понял, что сказала мне женщина, сидящая за информационной стойкой. Пришлось попросить повторить. Я сказала, что она в палате 487, но сейчас подняться туда вы не можете. Посетители допускаются к пациентам только до 9:00 вечера. Но голова у меня вдруг пошла кругом. Я схватился за край стойки. Вестибюль освещался флуоресцентными лампами, и в их мертвенно-белом свете кровавые полумесяцы особенно четко выделялись на тыльных сторонах ладоней. Восемь маленьких полумесяцев, похожих на улыбки, повыше костяшек пальцев. Водитель пикапа дал мне дельный совет: их следовало продезинфицировать. Женщина за стойкой терпеливо смотрела на меня. На табличке, прицепленной к белому халату, значились её имя и фамилия. Ивон Эдерли. Как она? Женщина повернулась к дисплею компьютера. Против её фамилии буква У, значит, состояние удовлетворительное. На четвёртом этаже обычные палаты. Если бы существовала угроза жизни, ваша мать находилась бы в одной из палат интенсивной терапии, они на третьем этаже. Я уверена, если вы приедете завтра, вы найдёте её уже в полном здравии. Приём посетителей начинается в Она же моя мама, напомнил я. Я полдня добирался на попутках из университета Мана, чтобы повидаться с ней. Неужели я не могу подняться к ней хотя бы на несколько минут? Для членов семьи не наградеваются исключения, она улыбнулась. Подождите, посмотрим, что можно сделать. Она сняла трубку с телефонного аппарата, нажала на три клавиши, без сомнения, чтобы позвонить на сестринский пост. Так что в ближайшие 2 минуты мне предстояло убедиться, действительно ли я мог заглянуть в будущее. И вон, властительница информации спросит, может ли сын Джин Паркер подняться наверх совсем на чуть-чуть, только для того, чтобы поцеловать мать и подбодрить её. А медицинская сестра ответит ей: "Господи, Ивон, миссис Паркер скончалась 15 минут тому назад. Мы только что отправили её в морг, даже не успели внести эти сведения в компьютер. Ужас, да и только". "Мюрель?" спросила женщина, сидевшая за информационной стойкой. "Это Ивон. Рядом со мной стоит молодой человек. Его зовут..." Она вскинула на меня глаза, брови вопросительно поднялись, и я назвал ей свои имя и фамилию. "Алан Паркер". «Его мать Джин Паркер из 487-й. Он спрашивает, нельзя ли ему...» Она замолчала, выслушивая ответ. С четвертого этажа ей, безусловно, сообщали, что Джин Паркер умерла. «Хорошо. Да, я понимаю». Женщина посидела, глядя прямо перед собой. Потом прижала трубку к плечу. Она послала Энн Корриган заглянуть в палату. Секундное дело. «Это никогда не кончится». вырвалось у меня. И он нахмурился. Простите. Ничего. Вечер выдался таким долгим, и, и вы переволновались из-за матери. Естественно, я думаю, вы очень хороший сын, разбросили все дела и сразу приехали в больницу. Я не сомневался, что мнение Ивон Эддерли обо мне разом изменилось бы в худшую сторону, если бы она услышала мой разговор с водителем Мустанга. Но, разумеется, услышать его она не могла. Маленький секрет мой и Джорджа. Мне казалось, что я стою под ярким светом флуоресцентных ламп долгие часы, дожидаясь, пока в трубке вновь раздастся голос медсестры с четвёртого этажа. Передо мной лежали какие-то списки. Она их внимательно прочитывала, около некоторых фамилий ставила аккуратные птички, и мне пришло в голову, что ангел смерти, если бы он или она существовал, Выглядел бы точно так же, как эта загруженная работой женщина, заваленная бумагами с компьютером на столе. И вон прижимала трубку к уху приподнятым плечом. По громкой связи объявили, что Фарку и Хара ждут в радиологии доктора Фарку и Хара. А на четвертом этаже, в этот самый момент, медсестра Энн Корриган широко раскрытыми глазами смотрела на мою мать, мертвую, уставившуюся в никуда, мертвую. с чуть приоткрытым ртом, уже не перекошенным, как после инсульта. И вон оторвалась от списков, как только в трубке раздался женский голос. Послушала, кивнула, прежде чем сказать «Хорошо, да, я понимаю. Сделаю. Разумеется, сделаю. Спасибо тебе, Мюрриэль». Она положила трубку и очень серьёзно посмотрела на меня. «Мюрриэль говорит, что вы можете подняться, но только на пять минут». Ваша мать уже приняла прописанные ей на ночь лекарства, и она уже очень сонная, я застыл, вытаращившись на неё. На её лице отразилась тревога. "С вами всё в порядке, мистер Паркер?" "Да", ответил я. "Просто я подумал, а вдруг?" Она улыбнулась очень сочувственно. "У многих возникают такие мысли, это понятно. Вам вдруг звонят, вы мчитесь сюда, понятно, что вы опасались худшего." Но Мюрриэль не позволила бы вам подняться на её этаж, если бы полагала, что ваша мать плохо себя чувствует. Можете мне в этом поверить». «Спасибо», — поблагодарил я Ивон Эдерли. «Большое вам спасибо. Я уже собрался отойти от стойки, когда она остановила меня. Мистер Паркер, если вы приехали с севера, из университета Мэн, могу я спросить, почему у вас на рубашке этот значок? Трилл Виллидж в Нью-Гэмшире, не так ли?» Я опустил голову и увидел значок пуговицу приколотый к нагрудному карману моей рубашки. Я катался на поле в Tril Village, Лакония. Тут я всё понял. Он перевесил значок на мою рубашку прежде чем вытолкнуть меня из машины, оставил свою метку, позаботился о том, чтобы я не вообразил, будто встреча с ним мне причудилась. Кровавые полумесяцы на тельной стороне ладоней говорили за то, что я действительно ехал в мустанге, за рулём которого сидел мертвяк. Значок пуговицы стал ещё одним подтверждением. Он предложил мне сделать выбор, и я выбрал. Тогда почему моя мать до сих пор жива? Это я коснулся значка, подушечка большого пальца погладила его. Это мой счастливый амулет. Ложь, ужасная ложь, но ничего другого в голову не пришло. Я получил его, когда ездил туда с мамой. Мы вместе прокатились на пуле. И вон, властительница информации лучезарно улыбнулась, словно никогда не слышала ничего более приятного. Обнимите её и поцелуйте. Встреча с вами подействует на неё лучше любого снотворного, прописанного врачами. Лифты там, она указала, за углом. Поскольку посетителей к пациентам уже не пускали, лифта я ждал в гордом одиночестве. Слева у закрытого газетного киоска стояла урна. Я сорвал с рубашки значок, бросил в урну, вытер ладони о джинсы. Ещё вытирал, когда открылись дверцы кабины. Вошёл и нажал на кнопку с цифрой 4. Кабина плавно пошла вверх. Над кнопками висел плакат, сообщающий о том, что на следующей неделе будет приниматься кровь от доноров. Пока я его читал, мне в голову пришла идея. Да нет, не идея, я уже точно знал, что так и будет. Моя мать умирала в эту самую секунду, когда лифт медленно поднимал меня на четвёртый этаж. Я сделал выбор, а потому именно мне предстояло первому увидеть её мёртвой. По-другому просто быть не могло. Открылись дверцы кабины, и я увидел другой плакат. Рисованный палец прижимался к рисованным большим красным губам, ниже тянулась надпись: Наши пациенты оценят соблюдение вами тишины. Коридор уходил от лифтов направо и налево. Двери с номерами располагались в левой части коридора. Туда я и направился, но с каждым шагом мои кроссовки набирали вес. Я заметно сбавил скорость, проходя мимо 470-ых номеров. А между 481 и 483 палатами просто остановился. Не мог идти дальше. Под холодной липкой будто застывающий сироп потёк по лицу. Желудок скрутило. Нет, я не мог идти дальше. Я уже собрался развернуться и трусливо бежать, с тем, чтобы на попутках добраться до Харлоу и уже утром позвонить миссис Макарди. Утром мне было бы легче смириться с утратой. начал так и поворачиваться, когда медсестра высунулась из двери. Палата моей матери. Мистер Паркер, шёпотом спросила она. И я едва не ответил: "Нет", но потом кивнул. "Заходите, только быстрее". Она отходит. Этих слов я и ожидал, но тем не менее лицо у меня перекосило от ужаса, а колени подогнулись. Медсестра всё это заметила, поспешила ко мне шурша халатом, с тревогой в глазах. На бедже, прикреплённом к нагрудному карману, я прочитал: "Эн Кориган". "Нет, нет, я опроснаторна. Она вот-вот заснёт. Господи, какая же я глупая. Она в полном порядке, мистер Паркер. Я дала ей амбиен, и она отходит ко сну. Вот что я хотела сказать. Вы не грохнитесь в обморок". Она взяла меня за руку. «Нет», — ответил я, ещё не зная, грохнусь или нет. Перед глазами плыло, в ушах гудело. Я подумал о том, как дорога уносилась под колёса автомобиля, в лунном свете, напоминая дорогу из чёрно-белого фильма. «Ты катался на поле? Я проехался четыре раза!» Энн Корриган привела меня в палату, и я увидел мать. Женщина крупная, она, тем не менее, едва виднелась на маленькой узкой больничной кровати. Её волосы, больше седые, чем чёрные, разметала по подушке. Руки, лежащие поверх одеяла, напоминали руки ребёнка, даже куклы. От инсульта рот у неё не перекосило, как я того ожидал, но кожа пожелтела. Она лежала с закрытыми глазами, но стоило медсестре произнести её имя, открыла их. Синие-синие. Что у неё не старело, так это глаза. И живые. Какое-то мгновение она смотрела в потолок, Потом взгляд остановился на мне. Она улыбнулась, попыталась протянуть ко мне обе руки. Одна поднялась, вторая, подоржав, чуть-чуть оторвалась от одеяла, чтобы снова упасть на него. "Эл", прошептала она. Я шагнул к кровати, по лицу потекли слёзы. У стены стоял стул, но мне он не требовался. Я упал на колени рядом с кроватью, обнял маму. От неё пахло теплом и чистотой. Я поцеловал её в висок, щёку, уголок рта. Она подняла здоровую руку, пальцем провела мне под глазом. — Не плачь, — прошептала она. — Незачем. Я приехал, как только узнал. Позвонила Бетти Маккарди. Я же ей сказала. — Уикенд. Сказала, что ты можешь приехать на уикенд. — Да, но я не мог ждать. Я прижался к ней. — Я не мог ждать. Автомобиль починил? Нет, добирался на попутках. Господи. Каждое слово давалось ей с трудом, но язык не заплетался, и я не замечал признаков разрыва с реальностью. Она знала, кто она, кто я, где мы, почему. Единственным признаком болезни являлась слабость левой руки. Я почувствовал огромное облегчение. Должно быть, стоп просто разоиграл меня. А может, никакого стауба и не было? Может, всё это мне действительно приснилось, каким бы невероятным ни казался такой сон? Здесь, в больничной палате, когда я стоял на коленях у кровати матери, обнимая её, версия о сне представлялась всё более убедительной. «Эл, у тебя на воротнике кровь». Её глаза закрылись, потом медленно открылись. Я понимала, что веки у неё такие же тяжёлые, как и недавно в коридоре казались мне кроссовки. Ударился о головой, мама, пустяки. Хорошо. Ты должен беречь себя. Веки вновь опустились, поднялись ещё медленнее. Мистер Паркер, я думаю, мы должны дать ей поспать, подала голос медсестра, которая стояла у меня за спиной. У неё выдался очень трудный день. Знаю. Я вновь поцеловал её в уголок рта. Я ухожу, мама, но приду завтра. Не лови попуток. Опасно. Не буду. Приеду вместе с Макарде, а ты поспи. Я только и делаю, что сплю, ответила она. Была на работе, разгружала посудомоечную машину. Закружилась голова, упала. Очнулась здесь. Она посмотрела на меня. Инсульт. Доктор говорит, не всё так плохо. Ты поправишься. Я поднялся, взял её руку. Кожа гладкая, как мокрый шёлк, рука пожилой женщины. Мне снилось, что мы в парке развлечений в Ньюгемшире. Вдруг сказала она: "Я смотрел на неё сверху вниз, чувствуя, как внутри всё холодеет. Правда?" Да, ждём очереди к этому аттракциону, когда поднимаешь всё очень высоко. Помнишь, как он назывался? "Поля", ответил я. "Помню. Ты боялся, а я кричала. Кричала на тебя. Да нет, мама, ты её рука сжала мою, уголки рта ушли внутрь. Раньше так она выражала нетерпение. Да, кричала и ударила тебя по спине. по шее не так ли вроде бы да я сдался по спине и по шее не следовало мне было жарко я устал но не следовало хотел сказать тебе что сожалею об этом из моих глаз вновь потекли слёзы всё нормально мама это было так давно ты так и не прокатился прошептала она Прокатился, ответил я. Всё-таки прокатился. Она мне улыбнулась, маленькая, слабая, совсем не та злая, потная, мускулистая женщина, которая кричала на меня, когда мы наконец выстояли всю очередь, кричала, а потом шлёпнула меня по спине, по шее. Должно быть, что-то увидела в чьём-то лице из тех, кто стоял в очереди к полю, потому что я помню её слова. Чего смотришь, красавчик? Когда она уводила меня из под жаркого солнца, когда спина и шея болели после её хлебков, да только не так уж и болели. Ударила-то она меня не сильно. И я помню, что в тот момент испытывал прежде всего благодарность, радовался, что она уводит меня от этой высоченной, сложной конструкции с двумя большими капсулами, расположенными с разных сторон, этого отвратительно скрежещущего сооружения. Мистер Паркер, пора идти, напомнила мне сестра. Я поднял мамину руку, поцеловал костяшки пальцев. Увидимся завтра. Я люблю тебя, мама. Я тоже люблю тебя. Алан, я сожалею о тумаках, что достались тебе. Не следовало мне тебя бить. Но она била иногда, потому что не могла по-другому. И я принимал это как должное. Только не знал, как сказать ей об этом. Ещё один маленький семейный секрет, не предназначенный для посторонних. Увидимся завтра, мама. Хорошо? Она не ответила. Веки опустились, но подняться вновь уже не смогли. Её грудь поднималась и опадала медленно, равномерно. Я попятился от кровати, не отрывая от матери глаз. Всё будет хорошо? спросил я сестру в коридоре. Действительно хорошо. Со стопроцентной уверенностью вам никто не скажет, мистер Паркер. Она пациентка доктора Нанале. Он очень хороший врач. Будет здесь завтра во второй половине дня, и вы сможете спросить его. Скажите мне, что вы думаете? Я думаю, всё обойдётся. Медсестра повела меня к лифтам. Вы сами видите, мимика не нарушена, реакция хорошая. Всё говорит за то, что это всего лишь микроинсульт. Она нахмурилась. Разумеется, ей придётся кое-что изменить в диете, образе жизни. Вы хотите сказать, бросить курить? Да, прежде всего. Она говорила так, словно полагала, что отказаться от курения моей матери, которая курила всю жизнь, будет так же легко, как переставить вазу из гостиной в столовую. Я нажал на кнопку вызова лифта, и двери кабины, в которой я и приехал, тут же открылись. После ухода посетителей ритм жизни в МЦМ заметно замедлялся. Спасибо за всё, поблагодарил я медсестру. Пустики, извините, что напугала вас, такую саморозила глупость. Ерунда, отмахнулся я, хотя полностью с ней согласился. Не берите в голову. Вошёл в кабину, нажал кнопку первого этажа. Медсестра подняла руку и перекрестила пальцы. Я ответил тем же, и нас разделили закрывшиеся двери. Кабина пошла вниз. Я смотрел на ранки от ногтей на отельной стороне ладоней и думал: какая же я тварь, самая мерзкая из тварей. Даже если всё случилось во сне, я оставался самой мерзкой из тварей. Возьми её, сказал я. Она была моей матерью, но я всё равно сказал: "Возьми мою мать, не бери меня". Она меня воспитала. работала в неурочно ради меня, стояла со мной в очереди под жарким солнцем в маленьком пыльном парке развлечений в Ньюгемшире, а в результате я практически без колебаний сказал: "Возьми её, не бери меня, трусишка, трусишка, грёбаный трусишка". Когда двери разошлись, я вышел из кабины, поднял крышку урны, и там в почти пустом бумажном стаканчике из-под кофе Лежал значок пуговица с надписью «Я катался на поле в Трилл-Виллидж. Лакония». Я наклонился, достал значок пуговицу из холодного кофе, вытер от джинсы, сунул в карман. Понял, что выбрасывать его — идея не из лучших. Теперь это был мой значок. Талисман, приносящий удачу или горе, но мой. Я вышел из больницы, на прощание помахав рукой и вон. За дверью луна по-прежнему плыла по небу, заливая мир загадочным и, конечно же, мечтательным светом. Никогда раньше я не чувствовал такой усталости и душевного опустошения. Мне так хотелось, чтобы всё повторилось вновь, тогда я сделал бы правильный выбор. И что странно, если бы я нашёл её мёртвой, как и ожидал, думаю, смог бы с этим сжиться. В конце концов, разве не так должны заканчиваться истории про призраков? В городе никто подсаживать тебя не будет, сказал старик в грыжевом бандаже, и это чистая правда. Я прошагал весь Ист-Лиюстон, 3 десятка кварталов по Лисбон-стрит, 9 по Кеннел-стрит, мимо всех этих баров, в которых крутили старые песни Foreigner и Led Zeppelin, ни разу не подняв руку с оттопыренным пальцем. Потому что без толку. Уже в 12:00 добрался до моста Дэмюта. И как только перешёл реку, моя поднятая рука с оттопыренным пальцем остановила первый же автомобиль. 40 минут спустя я доставал ключи из под красной кадки, что стояла у двери сарая. Ещё через 10 лежал в кровати. Успел подумать о том, что за всю мою жизнь впервые сплю в доме один. Телефон разбудил меня в четверть первого. Я подумал, что звонят из больницы. Хотел сообщить, что состояние моей матери резко ухудшилось, и несколько минут тому назад она скончалась. Примите наши соболезнования. Но позвонила миссис Макарди, чтобы убедиться, что я благополучно добрался до дома. Естественно, ей не терпелось узнать все подробности моего вечернего визита в больницу. Мне пришлось всё повторить трижды, и на третьем круге я уже чувствовал себя как преступник, которого допрашивают по подозрению в убийстве. Непременно ли она и спросить, поеду ли я с ней в больницу. Я ответил, что с превеликим удовольствием. Положив трубку, я направился к двери в ванную, которая служила и зеркалом в рост человека. В нём увидел высокого небритого молодого человека с завязавшимся животиком в мешковатых трусах. Ты должен взять себя в руки, большой мальчик, сказал я себе. Нельзя идти по жизни, воспринимая каждый телефонный звонок как сообщение о смерти матери. Я надеялся, что этого не случится. Со временем события прошлого вечера начнут забываться. Время, оно способствует забывчивости. Но пока я всё помнил ясно и отчётливо, до мельчайших подробностей. Стоило закрыть глаза, как передо мной возникало симпатичное молодое лицо Джорджа Стоуба под бейсболкой с повёрнутым к затылку козырьком, сигарета за ухом, дым тонкими струйками сочившийся между швов на шее, когда он затягивался. Я слышал, как он рассказывает историю о проданном за дёшево Кадилаке. Время могло затуманить эти воспоминания, но не сразу. В конце концов у меня был значок пуговицы Я положил его в ящик комода у двери в ванну. Значок этот стал моим сувениром, ведь у героев историй про призраков всегда остаётся какой-то сувенир свидетельство того, что произошедшее с ним не сон. В углу стояла старая стереосистема. Я борился в кассетах, чтобы побриться под музыку. Нашёл одну с надписью Folk Mix и вставил в проигрыватель. Записал я кассету еще в средней школе и уже плохо помнил, что на ней. Боб Дилан спел о смерти в одиночестве Хэтти Кэрол. Том Пакстон. Что-то о своем друге-бродяге. Потом Дэйв Ван Ронг запел о кокаиновой грусти. И где-то в третьем куплете я оторвал бритводщики. Напился виски. Набрался Джину. Хрипел Дэйв. «Доктор обещает, что я от этого помру». Да не говорит, когда. Вот я и услышал ответ, который ускользал от меня. Нечистая совесть подводила к мысли, что мать умрёт тотчас же, и стал никак не скорректировал это умозаключение. Да как мог скорректировать, если я не спрашивал, а оно оказалось ошибочным. Доктор обещает, что я от этого помру. Да не говорит, когда. Так чего, скажите на милость, я мучаю себя? Разве мой выбор не укладывается в рамки заведённого порядка? Разве дети обычно не переживают родителей? Этот сукин сын попытался меня запугать, заставить мучиться угрозами совести, но я не должен принимать его слова за чистую монету, не так ли? Разве в конце концов нам всем не предстоит прокатиться на поле? Ты просто пытаешься соскочить с крючка. Пытаешься найти возможность оправдаться. Может, и думаешь, что такая возможность есть, но когда он предложил тебе сделать выбор, ты выбрал её. И от этого тебе никуда не деться, дружище. Ты выбрал её. Я открыл глаза, посмотрел на своё отражение в зеркале. Я сделал то, что должен был сделать. Тогда я в это не очень-то и поверил. Но полагал, что со временем буду верить всё сильнее и сильнее. В месяс Макардии я поехали в больницу. Моя маме определённо стало лучше. Я спросил: "Помнит ли она сон про Триллвиледж в Лаконии?" Она покачала головой. "Я едва помню твой приход. Ужасно хотелось спать". "Это важно?" "Нет". Я поцеловал её в висок, отнёс Пять дней спустя моя мама выписалась из больницы. Какое-то время ходила, чуть подволакивая ногу, но недолго. И уже через месяц вышла на работу. Сначала на полсмены, потом на полную, словно ничего и не случилось. Я вернулся в университет, начал работать в пицце-пэто в центре Орона. Платили немного, но денег хватило, чтобы починить автомобиль. Меня это очень порадовало. С той ночи мне разонравилось голосовать на дороге. Мама пыталась бросить курить, и какое-то время ей это удавалось. Но в апреле, приехав на каникулы на день раньше, я обнаружил, что кухня полна табачного дыма, совсем как прежде. Она смотрела на меня виновато и наивно. Я не могу Мне очень жаль, Эл. Я знаю, что ты хочешь, чтобы я бросила курить, и понимаю, что должна бросить, но без курения в моей жизни возникает дыра, которую нечем заполнить. Мне остаётся только сожалеть о том, что я вообще начала курить. Через 2 недели после того, как я закончил колледж, мама перенесла второй инсульт. Тоже Микро. Вновь попыталась бросить курить, потому что врач сурово отчитал её. Поправилась на 50 фунтов и взялась за старое. В Библии на эту тему сказано, как пёс возвращается на блевотину свою. Мне всегда нравилась эта фраза. Я сразу нашёл хорошую работу в Портленде. Полагаю, мне крупно повезло, и тут же начал уговаривать её уйти на покой. Задача стояла не из лёгких. Пожалуй, я бы отказался, но некие воспоминания заставляли меня методично взламывать её укрепления. Ты должен откладывать деньги вместо того, чтобы содержать меня, говорила она. Когда-нибудь ты захочешь жениться, Эл, и у тебя не будет тех денег, что ты потратишь на меня, а они пригодятся тебе для настоящей жизни. Ты моя настоящая жизнь, ответил я, целуя её. Нравится тебе это или нет, но другого не дано. Наконец она выбросила полотенце. После этого мы прожили 7 отличных лет. Я жил отдельно, но навещал её практически каждый день. Мы играли в кунг-хен, смотрели кино по видеомагнитофону, который я ей купил. Много смеялись. Не знаю, должен я благодарить за эти годы Джорджа Стауба или нет, но считаю, что прожил их не зря. А вот воспоминания о вечере, проведённом со Стаубом, не затуманились ни на йоту, остались такими же чёткими и ясными, хотя я ожидал обратного. Вся цепочка событий, начиная со старика, который заставил меня загадать желание, глядя на оранжевую, первую после жатвы полную луну, и заканчивая пальцами стауба, теребящими мою рубашку, когда он цеплял на карман значок-пуговицу. А потом наступил день, когда я не смог найти значок. Я знал, что перевёз его в мою новую квартиру в Фалмауте. Держал его в верхнем ящике при кроватной тумбочке, вместе с парой расчесок, запонками и старым значком, какие раздавали в ходе предвыборной кампании с надписью «Билл Клинтон, безопасный сакс-президент». И когда днём или двумя позже зазвонил телефон, я сразу понял, почему миссис Маккарди плачет. Я постоянно ждал этой плохой новости. Сделанного не вернёшь, после драки кулаками не машут. После похорон, на которые пришло на удивление много народа, я вернулся в маленький дом в Харлоу, где моя мама провела несколько последних лет, курила и ела пончики в сахарной пудре. Раньше всему миру противостояли Джин и Аллан Паркер. Теперь остался только я. Я просмотрел её бумаги, отбирая те, которые могли потребоваться, просмотрел вещи, раскладывая их на две кучи. В одну – оставить на память, в другую – оставить отдать об благотворительным организациям. Когда работа подходила к концу, встал на колени, заглянул под кровать и нашёл то, что подсознательно искал, не признаваясь в этом самому себе. Запылённый значок-пуговицу с надписью Я катался на поле в Tril Village Laconia. Сжал значок в кулаке. Иголка вонзилась в кожу, но я сжимал пальцы всё сильнее, радуясь боли. Когда разжал Глаза наполнились слезами, и слова напуговеться двоились, накладывались друг на друга, словно я смотрел стереоскопический фильм без специальных очков. Ты доволен? спросил я молчаливую пустую комнату. Этого достаточно? Ответа, естественно, не услышал. Зачем ты вообще подсадил меня в машину? Чего добивался? Вновь и не услышал ответа. Да я откуда? Ты ждёшь Стоишь в очереди. Вот и всё. Ты стоишь в очереди под луной и загадываешь желание под её оранжевым светом. Ты ждёшь в очереди и слышишь, как они кричат. Они заплатили за то, что их напугало до ужаса, и прокатившись на поле, точно знают, что деньги потраченные не зря. Может, когда подходит твоя очередь, ты садишься в пулю. Может Бежишь от неё со всех ног. В любом случае, как мне представляется, результат один и тот же. Вроде бы так быть не должно, но иначе не получается. Сделанного не вернёшь. После драки кулаками не машут. Берёте ваш значок в пуговицу и выметаетесь. Стивен Кинг. «Катаясь на пуле». Рассказ читал Олег Булдаков. Корректор Ольга Усова.